Глава третья. «Теперь я каждое утро первым делом смотрел из своего окна на окно Марго, проверял, не появились ли там признаки жизни. У нее висели ротанговые жалюзи, которые она никогда не поднимала. Но теперь, когда она уехала, это сделала ее мама или кто-то еще, так что мне стал виден кусочек синей стены и белого потолка. Была только суббота». С тех пор, как я видел Марго в последний раз, прошло всего 48 часов. Я понимал, что вряд ли она уже вернулась, но все же увидев, что жалюзи до сих пор не опущены, немного разочаровался. Почистив зубы, я немного попинал Бена в надежде его разбудить, а потом вышел из комнаты в шортах и майке. За столом я увидел целых пять человек, своих родителей и родителей Марго, а еще высокого и крепкого афроамериканца в огромных очках и сером костюме. В руках он держал какую-то папку. э, -э здравствуйте. — поприветствовал я их. — Квентин спросила мама. — Ты в среду вечером видел, Марго? Я вошел в столовую и встал, привалившись спиной к стене, напротив незнакомца. Ответ на такой вопрос я уже обдумывал. — Да, — сказал я. — Она где-то в полночь появилась у окна. Мы чуть поговорили а потом ее поймал мистер Шпигельман и увел домой. — А после этого ты ее не видел? — поинтересовался отец Марго. Он казался довольно спокойным. — Нет, а что? Мне ответила ее мама довольно взвинченным голосом. — Видишь ли, Марго, похоже, сбежала. — Опять она вздохнула. — Это уже какой? — Четвертый раз, Джош. — Да я уже со счета сбился, — недовольно ответил он. Тут заговорил этот афроамериканец. «Вы к нам обращаетесь в пятый раз». Кивнув мне, он представился. «Детектив Отис Орен. Квентин Джейкобсон». Моя мама встала и положила руки на плечи миссис Шпигельман. «Дебби», — сказала она, — «как я тебе сочувствую. Это так флустрирует». Мне этот фокус уже был знаком. «Это специальный психологический трюк. Называется «эмпатическое слушание». Ты называешь чувство другого человека, чтобы у него создалось ощущение, будто ты его понимаешь. Мама на мне постоянно практикуется. «Меня это не фрустрирует», — ответила миссис Шпигельман, — «меня это достает». «Да», — подтвердил мистер Шпигельман, — «после обеда придет мастер. Мы меняем замки. Ей уже восемнадцать. То есть детектив сказал, что мы ничего не можем сделать». «Ну», — перебил его детектив Уоррен, — Я не совсем так выразился. Я сказал, что она уже не несовершеннолетний ребенок, пропавший без вести. У нее есть право уходить из дома. Отец Марго продолжил разговор с моей мамой. Мы учебу в колледже с радостью оплатим, но с этой, этой глупостью мы мириться не можем. Кони, ей уже 18 лет, а она такая эгоцентричная. Ей пора бы научиться оценивать последствия своих поступков. Мама сняла руки с плеч миссис Шпигельман. «Я бы сказала, что ваши действия должны быть продиктованы любовью». «Конни, она не твоя дочь. Она не об тебя последние десять лет ноги вытирала, как о коврик. Нам надо еще о другом ребенке позаботиться». «Да и о себе тоже», — добавил ее муж. Потом он посмотрел на меня. «Квентин, мне очень жаль, что она и тебя в свои игры втянуть пыталась. Представляешь, как...» «Как нам неловко. Ты отличный парень. А она, ну...» Я оттолкнулся от стены и распрямил спину. Я уже был немного знаком с родителями Марго, но в тот день они проявили себя на редкость мерзостно. Охотно верю, что в среду они ее достали. Я посмотрел на детектива. Он перелистывал бумаги в папке. «Раньше она всегда оставляла след из хлебных крошек, верно? Полу Полунамеки» сказал мистер Шпигельман, вставая. Детектив положил папку на стол, и отец Марго склонился над ней вместе с ним. «Какие-то полунамеки», — повторил он. «Перед тем, как сбежать в Миссисипи, она ела суп с вермишелью в виде букв и оставила в тарелке четыре буквы — М, И, С, П. Поняв, что мы ее сообщение не разгадали, Марго очень разочаровалась, хотя, когда она наконец вернулась, я и высказал, «И как мы тебя могли найти?» По единственному слову, Миссисипи — это большой штат, Марго. Детектив откашлялся, а когда она ночью ушла в Диснейленд, то оставила подружку Микки Мауса на своей кровати. Да, — согласилась ее мать, — подсказки были, идиотские. Вы бы из них ничего не поняли, поверьте мне. Детектив поднял глаза. Мы, конечно, сделаем все, что в наших силах, но мы не в состоянии заставить ее вернуться домой. Думаю, вам не следует ожидать, что ваша дочь объявится в ближайшем будущем. «Я уже и не желаю видеть ее у себя дома», — миссис Шпигельман поднесла к глазам платочек, хотя дрожащим от слез ее голос назвать было бы сложно. «Я знаю, что это звучит ужасно, но это правда». Деб, сказала моя мама своим терапевтическим голосом. Миссис Шпигельман покачала головой, едва заметно. «Что мы можем сделать? Мы сообщили детективу, подали заявку. Она уже взрослая, Конни». «Но она член твоей семьи, хоть и взрослая», — все еще спокойно сказала моя мама. «Ой, да ладно, Конни. Ты считаешь ненормальной мою радость по поводу того, что она убралась? Конечно, это ненормально. Но откуда взялась эта ненормальность, если не от нее? Как искать человека, который заявляет, что вы меня не найдете?» но в то же время оставляет какие-то подсказки, которые ни о чем не говорят и постоянно сбегает. Никак не найдешь. Мои родители переглянулись, а потом ко мне обратился детектив. «Сынок, мы можем наедине поговорить?» Я кивнул. Мы пошли в спальню родителей. Он сел в кресло, а я на краешек их кровати. «Парень», — начал он, устроившись в кресле, — «позволь мне дать тебе совет. Ни за что не работай на правительство» потому что работа на правительство предполагает работу на людей, а работая на людей, хочешь не хочешь, приходится с ними общаться, даже с такими, как шпигельманы. Я сдержанно рассмеялся. «Парень, я буду говорить откровенно. Они способны воспитывать ребенка не более, чем я способен сесть на диету. Я с ними уже сталкивался, и эти люди мне неприятны. Так что им можешь не говорить, где она» а мне лучше скажи». «Я не знаю», — ответил я. «Честно». «Парень, я думал об этой девчонке, о том, что она делает. В Диснейленд, например, пробылась ночью так, в Миссисипи поехала, оставив буквы из лапши на тарелке. Это ее грандиозная кампания, когда она туалетной бумагой дома украсила». «А это вы откуда знаете?» Марго организовала эту акцию два года назад. За ночь целых 200 домов были обклеены туалетной бумагой. Стоит ли упоминать, что тогда меня с собой не взяли? Говорю же, я уже с ней работал. Так вот, парень, мне твоя помощь нужна. Кто все это планирует? Кто автор всех этих безумных идей? Марго Рупор. Одного ненормального хватает, чтобы все это запустить, но придумывает кто. Кто рисует в блокнотиках чертежи, высчитывая, сколько туалетной бумаги пойдет на такую кучу домов? Я думаю, что все она. У нее может быть партнер, кто-то, кто помогает ей разрабатывать все эти грандиозные и умные схемы. Может, этот тайный помощник даже не на виду у всех, в смысле не лучшая подружка и не жених, кто-нибудь, на кого сходу и не подумаешь, сказал детектив. Он вдохнул, собираясь добавить что-то еще, но я его перебил. Я не знаю, где она. Богом клянусь, я всего лишь проверяю, парень. Но что-то ты все же знаешь, да? Давай с этого и начнем. И я рассказал ему все. Он вызвал у меня доверие. Детектив несколько раз по ходу моего рассказа делал какие-то пометки, но без подробностей. И почему-то из-за того, что я ему все рассказал, а он меня выслушал, записывая что-то в блокнот, из-за того, что родители Марго так по-уродски отреагировали на ее исчезновение, Почему-то меня впервые охватил страх, что ее не будет еще долго. Когда я подошел к концу рассказа, у меня от волнения уже дыхание сбилось. Детектив какое-то время молчал. Подавшись вперед, он смотрел куда-то мне за спину, пока не увидел то, что ожидал, и только тогда заговорил. Слушай, парень, вот как бывает. Кто-то, как правило, девчонка, настолько свободолюбив, что не слишком ладят с родителями. Такие дети, как наполненные гелием шарики, привязанные за ниточку, и ниточка эта постоянно натянута. А потом происходит нечто такое, что она рвется, и они могут улететь. Может статься, ты этого шарика больше никогда не увидишь. Приземлиться где-нибудь в Канаде или типа того, устроится официанткой в ресторане, и моргнуть не успеет, как окажется, что она подает кофе, Все тем же угрюмым ублюдком вот уже 30 лет. Может, года через 3-4 или дня через 3-4 ветер принесет шарик обратно. День ей понадобится, или просто протрезвеет, или по братишке заскучает, но, парень, ниточка эта обязательно обрывается. Да, но погоди, парень, я еще не закончил. Проблема с этими шариками в том, что их слишком много. В небе от них уже тесно, они летают, трутся друг от друга и все эти шарики в итоге так или иначе оказываются на моем столе, и со временем теряешь веру. Везде эти шары, и у каждого есть мама или папа, или, не дай бог, оба, а ты через какое-то время уже в этой массе отдельные шарики и не различаешь. Смотришь на небо и видишь множество, а каждый по отдельности разглядеть не можешь». Он снова сделал паузу, потом тяжело вздохнул, словно понял что-то но иногда встречаешь какого-нибудь подростка с большими глазами, огромной копной волос, и не хочется говорить ему правду, потому что он кажется хорошим человеком. Ты ему сочувствуешь, потому что хуже туч шаров, которые вижу я, может быть только то, что видит он. Голубое, безоблачное небо всего с одним шариком. Но запомни, когда ниточку перерезают, обратно ее уже не прикрепить. Понимаешь меня? Я кивнул хотя и не был уверен, что действительно понял. Он встал. «Я все же думаю, что она скоро вернется, парень, если тебе от этого легче станет». Мне понравилось сравнение Марго с шариком, но, по-моему, детектив был склонен драматизировать. Подумал, наверное, что я жутко переживаю, а у меня был лишь короткий приступ волнения. Я знал, что она вернется, чуть сдуется и снова спустится в Джефферсон парк. Так всегда бывало. Потом мы с детективом вернулись в столовую, и он сказал, что снова хочет зайти к Шпигельманам, заглянуть в ее комнату. Мама Марго обняла меня и сказала, «Ты всегда был таким милым мальчиком, извини, что пришлось впутать тебя в эту идиотскую историю». Господин Шпигельман пожал мне руку, и они ушли. Как только дверь закрылась, мой папа выдохнул. «Ух! Ух!» — согласилась с ним мама. Папа обнял меня за плечи. — Неблагоприятная ситуация, да, дружище? — Они придурки, — сказал я. Мои предки всегда радуются, когда я ругаюсь при них. По лицам вижу, потому что это означает, что я им доверяю, что я могу быть самим собой с ними. Но сейчас они все равно казались какими-то печальными. Родители Марго переживают жесточайшие приступы нарциссизма, когда она выкидывает подобные фокусы, — объяснил мне папа. «И это мешает им быть хорошими родителями и успешно воспитывать детей», — добавила мама. «Придурки», — повторил я. «Честно говоря, — ответил папа, — ты, скорее всего, прав. Ей, наверное, нужно внимание. Видит Бог. Я бы от него тоже не отказался, если бы мне попались такие родители». «Когда Марго вернется», — сказала мама, — «она, наверное, жутко расстроится» ведь они ее бросают, отказываются от нее, когда ей особенно необходимо чувствовать себя любимой. Может, пусть она у нас поживет, когда вернется, — предложил я. И только сказав это, осознал, насколько крута эта идея. У мамы тоже вспыхнул взгляд, но потом она что-то такое прочла на папином лице и ответила обычным сдержанным голосом. «Ну, точно мы будем ей рады» хотя это и вызовет определенные трудности, ведь ее родители живут по соседству. Но когда она вернется в школу, скажи ей, что мы ее приглашаем, конечно же, а если она не захочет жить именно у нас, у нас есть другие возможности, чтобы ей помочь, все можно обсудить». Тут вышел Бен. Судя по его прическе, ученые явно что-то напутали с силой притяжения. «Мистер и миссис Джейкобсон, рад вас видеть, как всегда». «Доброе утро, Бен. Я даже не была уверена, что ты у нас ночуешь. Да я и сам не был уверен. Что-то случилось?» Я рассказал ему о визите детектива и шпигельманов, и о том, что Марго теперь формально считается пропавшим без вести взрослым. Когда я закончил свой рассказ, он кивнул и ответил, «Наверное, стоит обсудить это дело за тарелочкой горяченького восстания». Я улыбнулся, и мы пошли в мою комнату. Вскоре пришел радар и меня тут же выгнали из команды, потому что нам предстояла сложная миссия, а я, несмотря на то, что был единственным владельцем этой игры, особо успехов в ней не достиг. Я наблюдал за тем, как они ходят по кишащей упырями космической станции». Бен сказал «Гоблин, радар! Гоблин! Вижу!» «Иди сюда, подонок маленький!» Бен резко крутанул контроллер. Папочка отправит тебя через Стикс на парусники. Ты что это в свою ругань греческую мифологию начал вплетать?» — поинтересовался я. Радар рассмеялся, а Бен заколотил по кнопкам вопя. «Жри, гоблин, жри!» — «Как Зевс сожрал Метиду!» — «Я склонен думать, что она вернется к понедельнику», — сказал я. «Школу никто особо не стремится пропускать, даже Марго Рот Шпигельман. Может, она у нас до конца учебного года поживет». Радар ответил путано, как и полагается, когда ты играешь в восстание. Я даже не понимаю, чего она сбежала. Из-за того сзади чертяка, не, чувак, лучевой пушка его, что с этим своим, поссорилась? Я думал, что у нее к таким склеп, где, слева, что ли? Вещам иммунитет. Не, сказал я, дело не в этом, ну, я так думаю, по крайней мере, не только в этом. Марго Орландо просто ненавидит. Она называет его бумажным городом, ну, потому что он весь фальшивый и хлипкий. Думаю, она от него просто отдохнуть решила. Я выглянул из окна и тут же заметил, что кто-то, наверное, детектив, опустил жалюзи в комнате Марго. Но смотрел я не на жалюзи, а на наклеенный на них черно-белый постер. На снимке был изображен чуть сгорбленный мужчина, смотрящий вперед. На губе висит сигарета, на плече гитара, а на ней выведена краской. Этот инструмент убивает фашистов. У Марго в окне что-то есть. Музыка из игры смолкла. Радар с Беном опустились на колени рядом со мной. «Это только что появилось?» — спросил Радар. «Я миллион раз эти жалюзи видел», — ответил я, — «но постера на них раньше не было». «Странно», — сказал Бен. Сегодня утром предки Марго сказали, что она иногда оставляет подсказки, куда ушла, — добавил я. Но они всегда очень расплывчатые. Все равно ничего не поймешь, пока она не вернется. А Радар уже взялся за дело. Стал искать эту цитату в своей мультипедии. «Это Вуди Гатри, — сказал он, — певец в стиле фолк, годы жизни, 1912-1967» пел о жизни рабочего класса, типа «это земля твоя», коммунист в некотором смысле, вдохновитель Боба Дилана. Радар проиграл кусочек из песни, высоким скрипучим голосом, Гатри пел о профсоюзах. Я напишу автору этой статьи и спрошу, замечает ли он какую-то явную связь между этим Вуди Гатри и Марго, пообещал Радар. «Я отказываюсь верить, что ей нравится его творчество», — сказал я. «Да уж», — добавил Бен. Он поет, как пьяный кермит с раком горла. Радар открыл окно, высунул голову, посмотрел по сторонам. Кью, я думаю, что сообщение оставлено тебе. Разве кто-то еще из ее знакомых смог бы его увидеть? Я покачал головой. Бен тут же добавил. Он на нас так смотрит, словно требует внимания. И голову так склонил, видите? Как будто он не на сцене, а в дверях у тебя стоит или типа того. «Мне кажется, он приглашает нас войти», — сказал я.